Чего в камере сидеть? Скучно там. Молодец, кивнул Роман. Наш человек. С точки зрения тюремной нравственности, рекетирство сводничество и избиение женщины было для мужчины нормальным и не считалось чем-то особенно предосудительным. Роман Кудрявцев отказался в этот день и от обеда, дождавшись, когда ему привезут обед из дома. Примерно в четыре часа его снова позвали на допрос. Это его несколько удивило. С чего это следователь стал таким настойчивым, недоуменно подумал он, одеваясь? в кабинете, куда его привели, вместо следователя сидел полковник Максимов. Опять вы, поморщился Кудрявцев. Я еще не успел оформить на вас жалобу. Ваш офицер допустил в отношении меня насильственные действия. Я буду жаловаться прокурору. — Сядь и остынь, — посоветовал Максим. — Ты внимательно послушай, что я тебе скажу. Никуда ты жаловаться не будешь, иначе над тобой все заключенные хохотать будут. Баба его оттаскала, это первое, но не самое главное — «Ты, наверное, уже слышал, что убили Горелова?» «Если не слышал, то знай. За это время убили и хромова Шалму. Как видишь, зардание, и те, кто с ним работал, не прощают предательство, поэтому у меня к тебе предложение. Хотя мне ужасно неприятно видеть твою наглую физиономию. Ты сообщаешь нам, кто именно может стоять за этими убийствами, а мы переводим тебя отсюда». Имена боевиков Гаэлова нам не нужны, мы их знаем. Вы ошиблись, — равнодушно сказал Кудрявцев, осознавший, тем не менее, всю степень опасности, угрожавшей лично ему. Я никого не знаю. У меня мало времени, — сказал полковник. Будешь называть имена? А вы хотите, чтобы меня порезали прямо в больнице спросил в ответ Кудрявцев так у меня еще есть шансы остаться в живых. А если я дам вам имена, то шансов не будет. Вообще никаких. Я вам ничего не скажу, и не нужно приезжать сюда больше, полковник. Не стоит так беспокоиться. Максимов встал и вышел из комнаты, больше ничего не спросив. Кудрявцев провел ладонью по лицу. Полковник прав нужно принять некоторые меры безопасности. Он вернулся в палату и долго сидел на кровати, обдумывая случившееся, затем обернулся к своему новому соседу. «Дело к тебе есть», — сказал он. «Давай выйдем». Сосед заторопился следом за кудрявцами. Они вышли в коридор, встали у зарешетчиного окна, где обычно все курили. Стоявший в коридоре офицер не обращал на них внимание «Тебя как зовут?» — спросил Кудрявцев. «Сергей я. Фамилия тоже говорить?» «Значит так, Сергей. У меня к тебе предложение. Я еще несколько дней здесь буду, а ты по ночам не будешь спать. Потом днем это спишь». «Почему это?» — не понял, молодой парень. «Я тебе заплачу. Будешь меня охранять, чтобы никто не подошел, когда я сплю. Получишь за каждую ночь тысячу долларов». «Тысячу?» — не поверил Сергей. «Две тысячи?» — кивнул Кудрявцев. «Но чтобы не спал по ночам, я через три-четыре дня отсюда выйду. И твоим должником всегда буду. Ты меня понял?» «Понял», — кивнул парень. «Ладно, раз надо, так надо». В палату они вернулись вдвоем. В этот вечер Кудрявцев с аппетитом поужинал остатками обеда от обильной посылки даже поделился с Сергеем, который с наслаждением хрустел свежими огурчиками, закусывая их лососиной. Совместная трапеза еще больше укрепила доверие соседей. Ночью Кудрявцев подмигнул парню и, повернувшись на бок, заснул довольный тем, что решил все проблемы. Теперь главное было надавить на адвоката, заставить его быстрее действовать и вытащить отсюда Романа под любым предлогом. «Сейчас разрешают денежный залог», — вспомнил Кудрявцев, — «лучше заплатить сто тысяч долларов, чем быть убитым».